Часть восьмая. Смерть Хидэхиры. 10 дня 12 месяца 4 -го года Бундзи захворал Хидэхира, и ото дня ко дню ему становилось всё хуже. Уже не спасли бы его ни лекарства древних врачевателей индийца Дживы и китайца Пянси, ни искусство нашего Сэймэя. И вот он призвал к своему ложу супругу, сыновей и прочих домочадцев и сказал им так, заливаясь слезами. Когда приходилось мне слышать, как не хотят уходить из жизни люди, поражённые от кармы смертельной болезнью, я считал это невыносимой трусостью, а теперь самого меня постигла такая же участь, и я тоже не хочу уходить из жизни, и вот почему. Судья Йосецн, верия в меня, прошёл долгий путь с женой и младенцем А я не смог даровать ему и десятка лет беззаботного существования. Если я сегодня или завтра умру, вновь пустится он блуждать по горам и долинам, словно в тёмной ночи с погасшим факелом, и об этом печаль моя. Только эта мысль мучит меня на пороге мира и нова, но тут я бессилен. Хотелось бы мне в последний раз предстать перед судьёю и попрощаться, да не могу, слишком сильные боли. Призвать же его к себе я недостоин, так что передайте ему эти мои слова. Полагаю, вы исполните мою последнюю волю, если да, то слушайте со вниманием. Все разом сказали: "Как мы можем ослушаться вас?" Тогда он произнёс: "Когда я умру, из Камакуры придёт повеление убить судью Йосицунэ. Наверно, в награду будет обещано пожаловать вам к провинциям Дева и Муцу, ещё и Хитати, а всего три провинции." Смотрите же, ни в коем случае, ни в коем случае не повинуйтесь. Для меня поражённого от кармы болезнью, такие посулы были бы слишком большой честью, ибо свято блюду я законы Будды. А чем вы, мои сыновья, лучше меня? Нам не нужны чужие провинции. Когда явится гонец из Камакуры, скажите ему, что повеление выполнить невозможно. Если будет настаивать или явится снова, отрубите ему голову. Когда срубите головы двум или трём, больше посылать не будут. А если уж явится ещё гонец, тогда знайте, что дело серьёзное. Тогда готовьтесь, укрепляйте заставы Нендзю и Сиракава и неуклонно выполняйте свой долг перед судьёй Йосицуне. Не стремитесь округлять владения. Если будете поступать согласно этой моей последней воле, то и в наши последние времена конца закона можете быть спокойны за будущее. хотя смерть скоро разлучит меня с вами». Это были его последние слова. На рассвете двадцать первого числа двенадцатого месяца его не стало. Жена, дети и челядь горевали безутешно, но все было напрасно. Когда сообщили судье Йосицне, он, не дослушав, помчался в резиденцию Хидехиры и припал к бездыханному телу. «Разве пустился бы я в столь дальний путь, если бы не на тебя была вся моя надежда?» — произнес он. Отец мой ещё тома покинул меня, когда мне было всего 2 года. Мать в столице спуталась с тайрой и сделалась мне чужой. Зная я, что есть у меня братья, но они разбрелись по свету, и я не видел их с детских лет. Теперь вот нет и тебя. Это более тяжко, чем ребёнку потерять родителей. Теперь я птица без крыльев, дерево с высохшими корнями. Так горевал он и ещё сказал: "Чувствую, скоро и мне конец". Мужественная была душа, но он горько плакал, прижавши к лицу рукав. Вместе с судьёй Ёсицне провожал Хидэхиро в последний путь и облачённый в белое мальчик, рождённый в горах Камывари. Люди при виде их проливали сочувственные слёзы, и плакал Ёсицне, что сам он не умер вместе с Хидэхирой. Так проводили они покойного и почтили память его, но не было никого, кто бы стал его спутником на дороге в иной мир. плакали и горевали, а между тем окончился этот год и наступил следующий.